Глава шестая. Он сказал, что я выздоровела. Как же мне хотелось ему поверить. Но откуда Влад знает это? Действительно ли он видел мою историю болезни, или выдумал, чтобы приободрить? В любом случае, он попытался. А еще попросил держать это в секрете от Инги, будто бы я физически могла сейчас рассказать ей об этом. Впрочем, даже вернись ко мне голос, я бы не стала откровенничать ни с Ингой, ни с Мариной. Даже, наверное, о бы не спешила говорить. «Мне казалось, этой ночью я буду спать плохо». Однако стоило приложить голову к подушке, тотчас вырубилась. Может, те несколько глотков виски, что успели попасть в меня, так подействовали. Во всяком случае, спала я крепко. Даже не слышала, как вернулась Маринка из клуба. А проснулась в половину девятого, чувствуя себя непривычно бодро. Кажется, даже в мышцах силы прибавилось. Или это самоубеждение? Попробовала сесть и спустить ноги с кровати. И неожиданно получилось. За этим меня и застал Влад. «Что вы делаете, Ксения Валерьевна?» Сразу нахмурился он. А меня же неприятно царапнуло то, что ко мне снова обращались на «вы». И по имени-отчеству. Вчерашний переход Влада на «ты» неожиданно мне понравился и как-то сблизил с ним. Позволил больше доверять ему. А сейчас вновь это отстранённое «вы». «Без меня так больше не делайте, хорошо?» Влад бережно вернул мои ноги обратно на кровать. «Любые попытки сделать что-то новое только в присутствии меня. Договорились?» Я кивнула. «Вот-вот придет Алевтина», сказал он дальше, поправляя одеяло. «Принесет завтрак. Потом поможет вам умыться, переодеться, причесаться. В общем, сделать то, чего смущаетесь в моем присутствии. Затем мы перейдем к массажу. А после этого... В обязательном порядке прогулка на свежем воздухе. Отказов сегодня не принимаю. Погода отличная, уже не так жарит. Самое время, чтобы выйти на улицу. И не забудьте принять лекарство после завтрака». Алевтина появилась через несколько минут. Принесла целый поднос еды, из которой я едва съела половину. «Что-то у тебя совсем, деточка, нет аппетита?» посетовала она. «Так мало ешь». Я посмотрела на неё с укором. Омлет с сыром, сдобная булочка, чай, фрукты. Это мало? Да я съела, как за двоих. Совершать утренние водные процедуры с помощью Алевтины было действительно спокойнее и проще. Мы покончили с ними быстро. И вскоре домработницу сменил Влад. Алевтина продолжала поглядывать на него недоверительно, но вслух, как вчера, ничего не высказывала. Влад же, как всегда, был с ней предельно вежлив и спокоен. Массажировать будем только ноги. Область поясницы и пресса. Поэтому верх снимать не надо. Можно просто поднять футболку. Предупредил Влад. А от шорта лучше всё же избавиться. Не хочу испачкать их маслом. И стянуть шорты самой оказалось не так уж просто. Пришлось Владу помогать. И вот зачем я их, спрашивается, надевала? Теперь снова пришлось краснеть. Когда массаж начался, я закрыла глаза. Поскольку лежала на спине, не хотелось в этот момент смотреть на Влада, который нависал надо мной. «Лучше я буду представлять себе что-нибудь другое, отвлеченное, не связанное с ним». Но выходило это туго. Сначала прикосновения Влада к ногам вызывали неясный внутренний трепет, похожий на вчерашний в ванной. Потом же движения его ладоней стали резче, энергичней. Мой живот, а затем и ноги, то мяли, то трясли, то рубили, то щипали, что никак не способствовало думать о чем-то другом. «Не больно?» — спросил Влад. на что я неуверенно мотнула головой. «Если станет больно, дайте знать. Это, конечно, не расслабляющий массаж, но боль терпеть не надо». Я кивнула, и по его команде перевернулась на живот. В таком положении стало полегче, разве что под конец, когда движения вновь стали легкими и поглаживающими. Ко мне вернулось смущение. Особенно в моменты, когда ладони Влада скользили по попе, а пальцы иногда случайно задевали край белья. И смущали меня не так сами прикосновения, как реакция моего тела на них. А она очень походила на возбуждение. И чем больше я застряла на этом внимании, тем хуже становилось. Пришлось даже закусить губу, чтобы немного отрезвиться. А когда, наконец, эта пытка закончилась, я и вовсе вздохнула с облегчением. «Воспринимайте меня именно так, как врача, без принадлежности к полу». Вспомнила я его же вчерашние слова. Оказалось, это не так уж просто. Влад от своего плана отклоняться не стал, поэтому тут же перешел к выполнению его следующего пункта, а именно прогулки. Гулять мне категорически не хотелось. И в первую очередь, потому что придется выходить из комнаты, а там большой шанс наткнуться на Ингу или Марину. Будь моя воля, я бы навсегда осталась здесь. Спряталась от внешнего мира и никогда больше не видела мачеху. Но своей сиделке я этого объяснить не могла. да и мы находились в разных весовых категориях. Даже если бы и попыталась воспротивиться, меня бы вынесли из спальни насильно. Таким образом, не прошло и получаса, как я уже в своем злосчастном кресле находилась на открытой веранде и щурилась от яркого солнца. И как я забыла о очках от солнца? Вначале Влад провез меня по саду. За время моего отсутствия расцвели кусты чайной розы, которые папа посадил в память о маме. Теперь они будут напоминать мне о них двоих. Я жестом попросила Влада задержаться около них, чтобы вдохнуть аромат, насыщенный и одновременно нежный. Обогнув дом, мы выехали к бассейну, у которого на шезлонге в красном купальнике нежилась на солнце Марина. При виде нас, точнее Влада, она сменила позу, соблазнительно изогнув бедро. — Какие люди! — протянула сестрица. — Добрый день! — поздоровался с ней Влад. — Привет! — Марина села. и взяла со столика коктейль. А я тут отдыхаю после безумной ночи. Решила немного позагорать, поплавать. Тут она подскочила на ноги и прошла к бортику бассейна. Не хотите со мной? Хотя... Её губы дёрнулись в гадкой усмешке. Ксюха же не может теперь плавать, совсем забыла. А ты, Влад, не хочешь ненадолго присоединиться ко мне? Ксюха всё равно не сможет никуда сбежать. Будет ждать тебя на берегу. Марина сама рассмеялась своей остроумной шутке и прыгнула в воду. А Влад неожиданно наклонился ко мне и спросил. «А может, действительно поплаваем, Ксения Валерьевна?» Я опешила. «Он что, тоже издевается?» «Я не шучу», — добавил Влад. «Но глубину не пойдем. Я буду держать вас. Хотите?» По правде говоря, хотела. Даже очень. Плавать я любила. И воду тоже. Вот только унижаться так при Марине... Впрочем, какое же унижение, если со мной Влад? Маринка вон как на него косится, купальник демонстрирует, а он будет около меня. Глупая месть, но все же. Я посмотрела на Влада и кивнула. «Вот и отлично!» Он подмигнул мне. «Позову Алевтину, чтобы помогла вам с купальником, и сам переоденусь». Алевтина не разделяла оптимизма Влада и пыталась меня отговорить. но я проявила несвойственное мне упорство и все же оказалась в купальнике. Правда, в закрытом, и скромного голубого цвета. Бикини же я надеть не осмелилась. Влад вернулся в шортах и майке, а у самого бассейна избавился от них, оставшись в боксерах для плавания, к слову, тоже голубых. «Мы с вами прямо в одном цвете!» Он тоже это заметил, усмехнулся. Марина, между тем, уже вышла из бассейна, И, разместившись снова на шезлонге, попивала коктейль и косилась на голый торс Влада. А он уже привычным движением поднял меня на руки и направился к бассейну. Я всячески пыталась избавиться от мысли, что теперь прижимаюсь к его груди. И между нами нет прежней преграды в виде рубашки или же майки. Ощущаю его кожу своей так близко. Влад осторожно спустился в бассейн. От погружения в прохладную воду на миг захватило дух. На лице против воли появилась улыбка, а руки сами теснее обвили его шею. Влад, видимо, подумал, что я испугалась, потому что сказал, «Все в порядке, я крепко держу вас. Сейчас я вас аккуратно опущу, а вы не отпускайте мою шею». Он сделал, как сказал. Я впервые за последнее время приняла вертикальное положение, пусть и повиснув на нем, как обезьянка. До дна едва доставала кончиками пальцев. Сказывалась наша с ним разница в росте. А Влад, видимо, для моего успокоения еще и придерживал меня за талию. Я попыталась подвигать ногами, будто во время плавания. Вышло не очень, но мне и так было хорошо. Потом отпустила его шею и провела руками по воде. «Надо будет включить бассейн в нашу лечебную физкультуру», — произнес Влад. «Это полезное для позвоночника и мышц. Умеете вообще плавать?» Я кивнула. «Значит, будет еще проще», — он улыбнулся. «Хотите полежать на воде? Я буду держать вас за руки». «Нет». Я качнула головой. «Пока страшновато». «Чао!» — крикнула нам уходящая Марина, а я от неожиданности пошатнулась. Влад тут же крепче перехватил меня, случайно скользнув ладонью по бедру и подержав под ягодицы. Это длилось всего несколько секунд, а меня уже успело бросить в жар. «Может, достаточно для начала?» Как-то торопливо предложил Влад, будто вспомнил, что куда-то спешит. Возразить я не могла, поэтому вынуждена была, как обычно, кивнуть. И в мою комнату он перенес меня быстро. Позвал Алевтину. И сразу сбежал, сказав, что скоро вернется. Да что его за муху укусила? Или это я сделала что-то не то? Влад Разумовский. И вновь некоторые моменты близкого общения с Ксенией вызвали во Владе ненужную реакцию. Вполне себе мужскую, здоровую, но неуместную в данном конкретном случае. Даже вчерашний массаж Инги не всколыхнул его мужское естество так, как сегодняшние подобные действия с этой девчонкой. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что ему нравится касаться ее, гладить, ощущать и нежную кожу под пальцами. А потом его что-то дернуло предложить искупаться в бассейне. Точнее, он знал, что его спровоцировало на этот опрометчивый шаг. Поведение Марины и ее неприкрытое хамство и издевательство по отношению к Ксении. Дочка Перова явно красовалась перед ним, Владом. Шаблонное поведение подобных ей недалеких девиц. Привлечь к себе внимание самца за счет унижения соперниц. А Ксения для нее, пусть и неосознанно, но являлась соперницей. Влад же такую категорию женщины терпеть не мог. Только оказавшись со своей подопечной в воде, Влад понял, что сглупил. Все-таки прижимать к себе симпатичную девушку в купальнике, когда на тебе самом одни лишь тонкие шорты для плавания – то еще испытание. Влад уже давно привык считать себя взрослым мужчиной, способным контролировать проявление своего интереса. Но тут снова ощутил себя зеленым подростком, у которого мозгом управляют гормоны. И это было плохо. Очень плохо. И уж точно не вписывалось в его планы. Пришлось побыстрее заканчивать сеанс плавания и ретироваться от раздражающего объекта под ледяной душ. Все время до ужина Влад старался выдерживать максимальную дистанцию между собой и Ксенией и думать только о причине своего нахождения в этом доме. Прошедшей ночью он все же навестил еще раз кабинет Перова. Свет не включал, пользовался фонариком. Благо, шторы здесь были плотными, и с большой долей вероятности снаружи ничего не видно. Сейф, как Влад и предполагал, нашелся за одной из картин. Осталось узнать пароль. Влад, конечно, попытался набрать дату рождения Перова, а затем и Ксении, но было бы слишком просто, если бы что-то из этого подошло. Ко всему прочему, сейф оказался новым. Все кнопки блестели как одна, поэтому даже нельзя было определить, какие из них нажимались чаще. Тома капитала Влад тоже исследовал. Ни за книгами, ни внутри них ничего интересного не нашлось, как и на оставшихся полках. В ящиках стола тоже лежала одна лишь мелочевка и никаких тайников. Бумаги Влад оставил на следующую ночь, просмотрел лишь бегло и покинул кабинет. Сегодня же во время прогулки с Ксенией он внимательно осматривал территорию и задний двор, сделав для себя вывод, что не мешало бы как-то навестить и хозпостройки. Но ну, и спальня Инги все еще не выходила у него из головы. Однако попасть туда было труднее. Если только не пойти на поводу хотела к Перовой, и не закончить очередной массаж в ее постели. Но этот вариант оставался на самый крайний случай, который Влад все же надеялся никогда не наступит. Со вчерашнего сеанса массажа они с Ингой виделись за весь день дважды. Первый раз утром он столкнулся с ней на первом этаже, когда она выходила из столовой. Второй — уже после обеда. Тогда Инга небрежно отдала ему коробку с новым телефоном для Ксении и больше ни взглядом, ни жестом, Не показало, что помнит о вчерашнем. А главное, никаких намеков на то, чтобы сегодня все повторить. С чем это было связано, Влад понял позже, когда на ужин в дом Перовых заявился подполковник Корсаков. Он узнал его сразу. Андрей, собирая досье на Перову, предложил фото ее любовника. Высокий, лосоватый мужик с намечающимся брюшком и тонкими губами. В общем, неприятный тип. По реакции слуг было понятно, что его уже здесь знают. И тоже не очень-то приветчают. алевтина с его приходом даже демонстративно удалилась в свою комнату. Похоже, Инга и не думала о моральной стороне появления в доме недавно скончавшегося мужа таких близких гостей. Громкий, будто нарошный стук стакана о поднос выявил Влада из его размышлений. Ксения, покончив с ужином, смотрела на него вопросительно и одновременно с опаской. Вы не доели? Обратил он внимание на ее тарелку. алевтина будет недовольна. Ксения чуть усмехнулась и покачала головой. Потом взяла свой новый телефон и набрала. «А вы ужинали?» «Предлагаете мне доесть за вами?» Влад тоже усмехнулся. А Ксения покраснела чуть ли не до кончиков ушей. И это было мило, черт побери. А то, что она написала дальше, смутило уже его. «Просто переживаю, едите ли вы, потому что почти всегда рядом со мной». Лёва успел накормить меня до того, как я принес ужин вам. ответил он, пряча растерянность за очередную смешкой. «И не переживайте за меня, голодным не останусь. Лучше подумайте, чем хотите заняться до сна. Может, еще раз сходить на прогулку?» Но Ксения, не слушая его, уже что-то строчила в телефоне. «Хочу нет. посмотреть какой-нибудь фильм», — показала потом. «Фильм?» — Влад покосился на плазменный телевизор, висевший на стене. «Почему бы и нет? Есть какие-то пожелания?» «Не знаю». «Давно ничего не смотрела. Люблю фантастику. И комедии». «Я тоже люблю фантастику», — он улыбнулся. «И комедии. Только больше старые. За новинками тоже не слежу. Например...» «И любопытный взгляд». «Например...» — Влад задумался. «Например, люди в черном». «Класс! Я тоже люблю их. Не откажусь посмотреть еще раз». Забавная улыбка. «Вот и определились». Он забрал у нее поднос. «Только отнесу это на кухню и включу вам фильм». «А вы не будете смотреть со мной?» Ксения будто удивилась. «А вы хотите?» Влад снова растерялся. «Да». «Такое простое и однозначное «да». Тогда составлю вам компанию». Он с улыбкой пожал плечами и направился в кухню. «Фильм. Всего лишь фильм. Любимые люди в черном. Почему бы и нет?» «Попкорна, случайно, нет?» спросил он у повара Лёвы. «Случайно есть?» — ответил тот и открыл шкафчик. «Солёный, с карамелью и фруктовый. Какой тебе?» «Давай все», — решил Влад. «А лимонад есть?» «В холодильнике должен остаться. К ужину делал». «С попкорном сам справишься?» — Лёва зевнул. «Обижаешь», — усмехнулся Влад и сунул первую пачку в микроволновку. К тому времени, как он вернулся с тремя ведёрками попкорна и кувшином лимонада, Ксения уже сама нашла в ноутбуке фильм. «Будем смотреть в нем?» — уточнил Влад. «Лениво подключаться к телевизору». Быстро набрала заметно оживившаяся Ксения. «Ладно». Влад поставил на тумбочку припасы и переставил ближе к кровати стул. Но буквально через 10 минут фильма стало понятно, что это не самое удобное место для просмотра. Да и Ксении приходилось подстраиваться под него с ноутбуком. «Может, я...» Влад неуверенно показал взглядом кровать. Ксения, подумав всего секунду, кивнула и тут же отодвинулась, освобождая ему место. «Я только на край присяду», — пообещал Влад. Но не прошло и получаса, как и он, и Ксения. Оба забыли об этом обещании, полностью увлекшись фильмом. Влад по-свойски вытянул ноги на кровати. Ксения придвинулась к нему совсем близко, поставив ноутбук на колени. Одно ведерко попкорна на двоих, лимонад прямо из кувшины. и синхронный смех без капли смущения. И даже когда комната погрузилась в сумерки, никто и не вспомнил о свете. Обоим его хватало от экрана ноутбука. После окончания первого фильма было единогласно решено перейти ко второй части. Влад проснулся от того, что его активно трясли за плечо. Открыв глаза и увидев перед собой в свете включенного монитора лицо негодующей Алифтины, еще несколько секунд приходил в себя, пытаясь сообразить, в чем дело. «Что ты делаешь в постели Ксюши?» — шипящим шепотом вопрошала домработница. «Совсем обнаглел?» «Да я...» — Влад перевел взгляд в сторону девушки, которая тоже сладко спала, положив голову ему на плечо. «Черт! Это случайно! Мы смотрели фильм и заснули!» — попытался шепотом объяснить он о Левтине. Затем, как можно осторожнее, приподнял голову Ксении, чтобы переложить ее на подушку. И «Иди отсюда! Я сама все сделаю!» Гаркнула на него, насколько это было возможно шепотом Алифтина. Влад посчитал ненужным спорить с ней в такую минуту, но твердо решил, что в другой раз обязательно побеседует с домработницей насчет вежливости и субординации. Сейчас же начни они выяснять отношения, только Ксению разбудят.